Глава четырнадцатая Побег Корабль из крохотной точки вырос до своих полноценных размеров. Он летел прямо на нас, как мне казалось, с дикой скоростью. Однако, когда до него оставалось метров тридцать, не больше, сработали передние маневровые и сам звездолет резко сбросил скорость. Он уже не летел на нас с бешеной скоростью, а медленно плыл с каждой секундой замедляясь прыгай нора оторвалась от корпуса станции не забыва отстегнуть карабин страховочного троса полетела вверх прямо навстречу кораблю рисковая однако дамочка с небольшой заминкой я повторил ее действие полетел в пустоту на секунду я ощутил страх Если промахнусь или не успею схватиться за скобы на корпусе корабля, то меня попросту может отшвырнуть в сторону, развернуть. И полечу я тогда в черную бездну. Хотя, конечно, даже в таком случае есть шанс вернуться хотя бы к станции. Крис и Нора меня ждать вряд ли будут. Корабль приближался. Я уже мог рассмотреть его в мельчайших подробностях. Мог увидеть царапины на корпусе, содранную краску. Это где же он так успел отметиться, интересно. Металлическая поверхность была менее чем в метре от меня, и я, извернувшись, попытался уцепиться хоть за что-то. Мои пальцы, заключенные в перчатке скафа, отчаянно скребли по металлу, однако так и не смогли ни за что ухватиться. Меня прямо-таки пробило зноб. Тот самый, мгновенно накрывающий страх, когда ты понимаешь, что все, шанс упущен, неотвратимое случилось. Всего лишь секунду назад у тебя была возможность спастись, сделать что-то, но ты не успел, не воспользовался возможностью, ошибся. «Да ни хрена Я вновь дернулся, мое тело начало разворот, однако я добился своего, приблизился к кораблю. Скоба. Прямо перед моими глазами промелькнула скоба на корпусе, и я мгновенно, даже не осознав, что делаю, ухватился за нее. Еще быстрее конец моего страховочного троса оказался прикреплен к ней. — Все. Спасся. Я испытал такое облегчение, какого, наверное, ни разу в жизни не было. Словно бы ты годами вынужден был пахать как волы, вот в один прекрасный день уволился, вышел через ворота предприятия, которое ненавидел все эти годы, и вдохнул вечерний воздух свободы. Облегчение и неописуемый кайф от осознания, что самое тяжелое уже позади я завертел головой пытаясь найти нору обнаружил ее в метрах в десяти от меня девушка зацепившись за скобу показывала мне оттопыренный большой палец мол, все окей. лица ее за зеркальным забралом я рассмотреть не мог но уверен, она улыбается во все тридцать два зуба корабль уже начал снова разгоняться похоже нора дала понять крису что мы на борту и крис дал деру что было очень вовремя. Я видел, как к нам приближается корабль техников. Похоже, они уже поняли, что случилось, и пытались нас перехватить. Вот уж нет. Дудки. И я и Нора начали медленно передвигаться по корпусу нашего корабля, пытаясь добраться до шлюза, любезно открытого для нас Крисом не скажу что это было простым делом но все же мы справились причем нора опередила меня и довольно таки серьезно едва я показался у шлюза как она схватила меня и втянула внутрь отстегнула трос от моего пояса хлопнула ладонью по клавише закрытия внешней двери тут же корабль ощутимо ускорился я словно бы без сил рухнул на пол шлюза прикрыл глаза глубоко дыша Нора ойкнула и рухнула на пол рядом со мной. Что это она? Мой взгляд остановился на ее ноге, из которой торчала длинная погнутая игла. Вот, черт, достали все-таки. Но как она? Ага, понятно. Она попросту не вытащила иглу. Более того, залила ее аварийным гелем, специальным средством помощью которого можно провести экстренный ремонт скафа, если он получил повреждение. «А, молодец, девчонка, поняла, что иглу вытаскивать нельзя, тогда из раны пойдет кровь, и пусть диаметр иглы не особенно-то большой, во всяком случае меньше, чем у стандартной винтовочной пули, но все равно проблем не оберешься». А ведь там, на станции, она ничего не смогла сделать, ну, низка уже снимать, чтобы забинтовать ногу. Уж не знаю, смог бы я сам лазать по станции, прыгать на корабль и карабкаться к шлюзу, при условии, что у меня в ноге будет торчать вот такой вот подарок. Я вскочил на ноги, помог подняться Нори. Шлюз уже наполнялся воздухом. Оставалось потерпеть всего ничего, и мы окажемся внутри корабля. Я уставился на датчик. Ну уже Быстрее. Быстрее. Есть. Я ударил по клавише разблокировки, едва дверь ушла в сторону, перешагнул через порог, протащил за собой нору. Дверь за нами закрылась, и я тут же уложил нору на пол и, скинув с себя шлем, принялся стягивать с нее скафандр. «Осторожнее, мать твою!» — возмутилась она, когда я успешно умудрился зацепить иглу, торчащую из ноги. «Прости!» — пробормотал я, но продолжил заниматься делом. Ее шлем уже валялся рядом, а я стаскивал с рук перчатки. Нора отстранила меня и начала разоблачаться сама. «Как скажу, вытаскивай иглу!» — приказала она. Я кивнул. «Давай!» Я выдернул иглу, и нора взвула от боли, однако тут же взяла себя в руки, извернулась и таки выскользнула из скафа. Ее раненая нога была вся в крови. Вот ведь черт! Как только еще в сознании умудряется находиться, потеряв столько крови. Что случилось? Что с ней? В отсек бежал мужик лет тридцати, шлепнулся рядом с норой и тут же раскрыл медицинский чемоданчик принялся копаться в нем подстрелили прорычала нора какого хрена ты тут там же техники мы уже далеко они нас не найдут заверил ее крис мы проскочили варп надо же корабль совершил прыжок а я этого даже не заметил впрочем неуд удивительно я ведь занят был хорошо — успокоилась и Нора. — Тогда давай, бинтуй. — А это кто? — спросил он кивком, указал на меня. — Новобранец, — ответила Нора. — Давай потом все вопросы. — Ага. Крис оказался более подкован во врачевании, чем я. Сделал он все быстро и, как мне казалось, даже профессионально. — Все, готово, — сказал он, распрямляясь. — Отлично слабым голосом сказала Нора. «А теперь можно и отдохнуть». «Я отнесу тебя на койку», — заявил Крис, поднял Нору на руки и зашагал на выход из отсека. Уже стоя на пороге, он повернулся ко мне. «Я сейчас вернусь». Ведущий на секунду замер, прислушиваясь к тому, что ему вещает наушник, а затем поднял глаза на гостя в студии. «Доктор Браун, благодарю вас, что так подробно рассказали об этой необычной технологии. Уверен, многие наши зрители уже открыли браузер и ищут более подробную информацию. Признаюсь, я сам немного удивлен». «Тем, что мясо можно выращивать с помощью технологий?» — усмехнулся ученый. — Поймите, это раньше была фантастика, а в наши дни уже реальность. — Почти. — Уже проведено множество опытов, но самый, пожалуй, важный опыт поставят наши ученые как раз во время экспедиции в Алькари. — А если что-то пойдет не так? — Не переживайте. У астронавтов будет достаточно продуктов, чтобы прожить там несколько лет. Плюс урожай с агромодулей должен будет существенно увеличить их запасы. Короче говоря, с голода не умрут, — с улыбкой спросил ведущий. Именно, — кивнул доктор Браун. Правда, блюда будут не такие вкусные, чем в случае, если наш эксперимент удастся. И ведущий и гость рассмеялись. — Пожалуй, теперь мы подошли к одному из наиболее важных вопросов, — отсмеявшись, сказал ведущий. «Я готов ответить на него», — отозвался ученый. «Всем нам интересно, представители каких стран полетят в экспедицию?» «Всех». «Как всех?» — опешил ведущий. «Данная экспедиция является крайне важной для всего человечества, а не для какого-то отдельного государства. Поэтому я считаю, что в ней должны участвовать все страны». Это позволит собрать лучших для выполнения задачи. «А кто именно вам нужен?» «Многие», — пожал ключами доктор Браун. «Врачи, геологи, биологи, программисты, пилоты. Список очень длинный. Если я буду перечислять все профессии, чьих представителей мы хотим включить в экспедицию, это может затянуться на несколько часов». «Но, как я понимаю, все же есть исключения. К примеру, вам не нужны грузчики или строители?» «Нам нужны все», — серьезно ответил ученый. «И вы напрасно иронизируете. Переместить груз, не повредив его, тоже может далеко не каждый. И строители нам тоже нужны. Вы ведь не забыли, что там в Алькарии. Нашим людям предстоит собрать корабль, который привезет домой как груз, так и самих астронавтов. — Все так, но ведь количество мест ограничено. — Да, здесь вы правы, — кивнул ученый. — Поэтому мы хотим отдавать предпочтение тем, кто является специалистом в разных областях. Врач-строитель усмехнулся ведущий. — Почти, — без тени усмешки ответил доктор Браун а Врач-вирусолог, способный оказать помощь раненому, к примеру, или инженер, прекрасно разбирающийся в электрике, пилот, увлекающийся программированием и так далее. «Сказочные комбинации», — вновь усмехнулся ведущий. «Думаете, сможете найти таких?» «Вот поэтому искать мы будем не только в пределах одной страны, а на всей планете». «Но, доктор Браун, зачем вам, к примеру, вирусолог? Врач, я еще могу понять, но вирусолог...» «Мы не знаем, с чем столкнемся, мы не можем предсказать, что случится, но мы можем подготовиться, ведь, собираясь в опасный район, лучше взять с собой оружие». Пускай лучше оно не пригодится, и вы попросту протаскаете его с собой целый день, чем если попадете в ситуацию, когда оружие могло бы вам спасти жизнь. Но вы его не взяли. Поленились. А, кстати, об оружии. Ходят слухи, что у астронавтов будет оружие. Правда ли это? Правда. Но зачем оно им? — Как я и говорил, может случиться все, что угодно. Пускай лучше оно у них будет, и они им не воспользуются, чем будут собирать самопал из подручных материалов, который, в конце концов, окажется неэффективен. — Интересный довод. — Но каким же оружием вы снабдите экспедицию? — Я не силен в оружии, — пожал плечами доктор Браун. И не смогу прямо здесь и сейчас выдать все ТТХ, поэтому скажу главное. Мы разработали образцы, специально адаптированные для условий космоса и весомости. На данный момент уже есть готовые прототипы пистолета автоматической винтовки. И каковы же особенности этого оружия? Почему вы говорите, что оно специально адаптировано для условий космоса? «Иной принцип работы. Дальность и точность стрельбы существенно ниже, чем у современного оружия, зато практически нет отдачи. Нет пороховых газов, используется совершенно иной калибр». «Какой?» «Эм...» <связывая> — доктор Браун задумался. «Насколько знаю, он уникален, и ни один современный образец огнестрельного оружия не способен стрелять такими снарядами». — В нашем оружии в качестве таковых используются иглы диаметром всего несколько миллиметров. — они могут пробить корпус модулей? — перебил ведущий. — Нет, это исключено, — покачал головой ученый. — предназначено они для поражения целей без брони или в легкой броне. — То есть скафандр они могут пробить? — Да, могут. — «И кому доверят эти... как вы их, кстати, называете?» «Иглометы». «Да». «И кто же в экспедиции получит оружие?» «Старшие офицеры получат личное оружие, пистолеты. Винтовки будут находиться под замком в охранном модуле. Доступ к ним будет только у сотрудников безопасности». «Ага, такие тоже будут». «Естественно». «Однако это не значит, что мы отправим в экспедицию просто солдат. Нести функцию охранников они будут лишь при необходимости, а так у них будут совершенно другие функции». «Какие, интересно?» — кивнул ведущий. «Но давайте вновь вернемся к вопросу выбора людей для вашей экспедиции». «Все же вы не могли бы назвать, пускай даже ориентировочные цифры». Сколько людей будет от каждой из стран? Конечно же, наших зрителей в первую очередь интересует, сколько будет американцев. Точные цифры я назвать не могу. Постараюсь в следующий раз подготовиться лучше. Однако, что могу сказать сейчас? Американцев в составе экспедиции будет от 25 до 35 процентов. Иначе говоря, около трети, уточнил ведущий. «Да». «А сколько же будет представителей других наций? К примеру, сколько будет русских?» Усмехнулся ученый. «Да». «Приблизительно такое же количество». «А вы не боитесь, что русские могут попытаться начать свою игру?» «Что именно вы имеете в виду под своей игрой?» «Что попытаются перетащить одеяло на себя, убрать конкурентов и...» «И как они это сделают? Я ведь сказал, что в составе экспедиции будет минимум военных специалистов. Тем не менее, они будут. И что помешает?» «А времена холодной войны прошли», — мягко прервал слово излияние ведущего ученый. «И вы забываете одну простую вещь. Какую?» Я даже готов допустить, что русские вырежут всех остальных, останутся одни и привезут все добытое. Но дальше что? В каком смысле что дальше? Представьте, к земле прибывает корабль и выясняется, что это русские. Никто другой экспедицию не пережил. Как вы думаете, что произойдет дальше? — Начнется мировая война, конечно, или, скорее, избиение русских. — Ну, пусть так, пусть избиение. Так вот, если вы понимаете это, неужели русские этого не понимают? Какой смысл им устраивать саботаж, чтобы затем не воспользоваться добытым? Не проще ли вести, как вы выразились, честную игру? От этого все только выиграют. Я напомню вам, что эта миссия важна для всего человечества. Ее результат позволит открыть новые горизонты для нас. А как насчет Корейской Народной Демократической Республики? Северной Кореи. Именно. А что с ней? Бытует мнение, что глава этого государства в ультимативной форме потребовал включить граждан его страны в состав экспедиции, угрожая нанести ракетные удары по... Мне об этом неизвестно. Но вы все равно позволили Северной Корее участвовать в вашем проекте. Я ведь говорю, любое государство на нашей планете может. А что если как раз Северная Корея попытается уничтожить экспедицию И отвечу вам то же самое, что и в прошлый раз. Такой ход приведет к войне. Нечестный игрок просто не успеет воспользоваться добытыми ресурсами. Тогда какой в этом смысл? Другое дело, что как только элемент Брауна, добытый в Алькарии, появится на земле, может начаться гонка вооружений. на это уже совсем другое дело, и... «Хорошо, доктор Браун, мы поняли вашу позицию. Но позвольте узнать, как же все-таки будет происходить отбор кандидатов?» «Для этого будут организованы три тренировочных центра. у них мы будем проводить предварительные собеседования, тестирование кандидатов и затем начнем готовить всех отобранных. А как именно вы будете их готовить?» Многие кандидаты ранее никогда не были в космосе. Наша первая и основная задача — подготовить их, научить работать и жить в условиях невесомости. Но ведь на станциях будет искусственная гравитация, вы ведь рассказывали, а... Все так. Однако нужно быть готовым ко всему. Тем более, каждый член экспедиции будет находиться не только внутри станции, но и снаружи, в открытом космосе. Поверьте, это довольно-таки необычно и даже пугающе для неподготовленного человека. Не проще ли было отобрать для экспедиции подготовленных астронавтов? Такие тоже будут включены в программу, но нам ведь нужен не просто наблюдатель на станции. Нам нужны рабочие руки и знания, опыт и практика. У нас есть опытный астронавт и хирург с многолетним стажем. Кого проще научить, космонавта оперировать или хирурга быть космонавтом? сухмылка ответил доктор Браун. В таком случае, зачем вам вообще опытные астронавты? Большинство космонавтов — пилоты. Во всяком случае, те, кого мы отбираем. Кроме того, мы обучаем их проводить работы в открытом космосе. К примеру, ремонт корпуса или отдельных узлов обучаем добычу ресурсов с астероидов, любому другому полезному делу, которому склонен сам астронавт. Хорошо, доктор, мы поняли. Наконец, последний вопрос. Слушаю вас. Вы не боитесь, что под видом ученых или специалистов в экспедицию проникнут военные? «Вы снова хотите поднять свою излюбленную тему о диверсии? захвате Усмехнулся доктор Браун, а ведущий поднял руки в жесте, мол, что вы, что вы, даже не думал. «Каждый из потенциальных кандидатов будет проходить тестирование, несколько собеседований, причем со специалистами той области, в которой он сам является профи». Тестирование и собеседования будут проводить не только люди нашей компании, но и представители разных стран, так что русские будут следить за американцами, американцы за русскими. В их собственных интересах не допустить, чтобы конкуренты протащили своих солдат в экспедицию, и уж тем более это не в интересах всего человечества.